Глава 13. Константин Плющ. Кровная месть. Разговоров хватило надолго. Костя повествовал о тварях, что водятся в океане Епетус, а Валера всю инфу выдавал о бестиях, заселявших Гондвану. Наболтавшись за завтраком, друзья разошлись. Бородин отправился с Манавардом и Аустрии осматривая достопримечательности. А Плющ решил просто прогуляться. В самом деле, разве, пройдя по залам Эрмитажа, поймешь, почувствуешь Петербург? Нет. Надо побывать на его улицах, затеряться в толпе, с Невского свернуть к фонтанке, сдержаться на львином мостике, глазея на темные воды Екатерининского канала. Вот тогда и появится у тебя ощущение города. И Варанд неторопливо двинулся по главной, заглянул за колоннадой Апериптера, и понял, что храм все-таки римский. В святилище восседал на троне мраморный Юпитер, наилучший величайший. По сравнению с остатками могучей империи, раскиданным по градам и весям варварской Европы, это культовое здание просто сверкало с охранностью, хотя и было не ново, уже тысячи две годков оно простояло таки. Как уточнил Костя, у забредшего храм местного, он ошибся всего лишь на 30 лет, не более. Здание начали строить при Юлии и Цезаре, а закончили в царствование Октавиана Августа. Широкий проулок вывел плюща на площадь почти все пространство, которое занимал амфитеатр. Выстроенный в три яруса, с арками и статуями, в нишах, отделанный белым каррарским мрамором, амфитеатр мог вместить больше пяти тысяч зрителей. Столько во всем замке не наберется. «Какие люди!» — послышался глумливый голос. «И без охраны!» Костью пробрало насквозь, как наждаком протёрло. Этот поганый голос был ему знаком очень хорошо. С громко бьющимся сердцем плющ обернулся. Перед ним, широко расставив ноги, уперев руки в боки, стоял Милославский и ухмылялся. "Ты", выдохнул Кость. "Я", подтвердил князь. Внезапно лицо его исказилось, будто помехи пошли, и он процедил: После службы я хотел в училище ФСБ поступать, а вместо этого загремел в дисбат. Ты мне, опарыш, всю жизнь испортил. Ты меня тоже, парировал Плющ. Милославский качнулся навстречу, сжимая кулак. Он скорее пугал, чем нападал, желая увидеть выражение испуга на лице опарыша. А кость словно только и ждал этого. Бросился на своего врага, словно реализует давнюю жестокую мрачную мечту – убить этого недочеловека. Князь не сплоховал, отбил атаку. И тогда Плющ схватился за нож. Милославский вытащил свой здоровенный Боуи. «А ну, стоять!» – заревел стражник, неведомо откуда взявшийся. Еще двое блюстителей порядка развели дуэлянтов. «В чем дело рекрут?» – прохладным голосом спросил страж. — Это мой враг, — отрывисто сказал кость И я хочу убить его. Князь расхохотался. — Ты меня? — Да где ты видел глупую курицу, которая шею лисе сворачивает? — Падай на колени, целуй мне сапоги, и я тебя прощаю. Плющ рванулся, но руки стражников были сильнее. — А ты, регулятор, — обратился страж к Милославскому. — Считаешь ли ты этого рекрута врагом? Князь скривился. «Мелок он для врага, но убью я его с удовольствием». «Тогда вам сюда!» — страж вытянул руку, указывая на амфитеатр. «Все дуэли в Антермондиуме позволено проводить на арене и прилюдно. Согласны?» «Да». «Смел ты, опарыш, не почину Я согласен». Страж подал знак своим подручным, те повели дуэлянтов к Колизею, как добровольных гладиаторов. «Что драк будет?» Громко спросили, изнабежавши толпы. «Поединок!» — важно ответил страж, не поворачивая головы. «До первой крови?» «До смерти. о В гулких извилистых коридорах куникула, что тянулись под трибунами амфитеатра, Милославского и Плюща развели. Костя остался в тесной коморке с тяжелыми нависшими над головой сводами. За бронзовой решеткой темнел коридор, по кирпичной кладке метался рваный свет факелов, Глухими отголосками доносились резкие крики команды. Знать, ни одного лишь князя сегодня убивать будут. Наружную стену, выходившую на арену, прорезало узкое окошко, похожее на бойницу. Открывалось оно совсем низко, в полуметре от разровненного гроблями песка, пропуская запыленный луч. Забавно, но именно здесь, в недрах амфитеатра, плющ обрел спокойствие. Ненависть — это перегной страха, верно сказано. Так Костя выдавил ее из жилы мыслей, заместив холодной решимостью. Сердце билось ровно, пальцы не дрожали, ладони не покрывались липкой пленочкой пота. В полной боевой готовности. — в Варанде! — Плющ резко обернулся. Из коридора на него глядел Бородин, схватившись за прутья решетки. — Это тот самый? — спросил он. — Тот! — кивнул кость Держись! — Буду! — улыбнулся Плющ. «Не велено!» — буркнул подоспевший страж. «Ухожу, ухожу!» — заверил его Валера и оставил друга. Примерно час продлилось заключение, затем явился распорядитель в самой настоящей римской тоге. На нем она смотрелась очень органично. «Рекрут не изменил своего решения?» — спросил он. «Не изменил». «Какое оружие предпочитаешь?» «Меч». «Не положено!» — покачал головой распорядитель. «Тогда... тогда копье!» Римлянин кивнул и удалился, возвратившись минут через десять. «Противник согласен с твоим выбором», — сообщил он. «Сам регулятор выбрал саперную лопатку». Клянув на выражение лица плюща, распорядитель покачал головой. «Не думай, что за этим стоит желание унизить тебя. Просто Милославский хорошо владеет лопаткой, молотом, ножом». «Он действительно регулятор?» да Хранитель Корнелиус не единожды посылал его в 1583 год, как человека Василия Шуйского, враждовавшего с Иваном Грозным. Готовься, скоро вам обоим выходить. Копье и варанде досталось доброе. Ежели пяточкой древко в землю упереть то узкий треугольный наконечник, этак с ладонь длиною, да на железной трубке пробойники, чтобы мечом не просто было и скопище перерубить. Повыше головы окажется, но не намного Ближе к середке то древко малость утолщалась, и в двух местах было обмотано кожей, именно там, где копье как бы само в руки ложилось. В меру увесистой но не оттягивающей руку копье годилось для того, чтобы отводить мечи и прокалывать кольчуги. Подошедший служитель неторопливо отворил решетку и мотнул головой. «Твой выход!» Плющ кивнул и, сжимая копье, пошагал по коридору. Поворот, еще один, и Варанди вышел на овальную арену, залитую солнцем. За минувший час зрителей и болельщиков набралось изрядно. Почти на всех трибунах сидели местные. Первый ряд располагался на высоте в два человеческих роста, а по краю тянулись деревянные валики-барабаны, отделанные слоновой костью. Если рассверепевший тигр или лев прыгал на трибуны, он не мог закогтиться. Барабан проворачивался под его лапами, и зверь падал на песок. Интересно, с кем же тут регуляторы сражались? С какими зверушками? Не с мезозойскими ли? Краем глаза, уловив движение, Костя резко повернулся. В метрах в пяти от него стоял дылда в камуфляже, в котором он не сразу узнал князя. На ногах у Милославского разношенные кирзачи на груди иконостас значков правой руке саперная лопатка мертвящий холод поднялся с самых глубин костяной души из ее потемок первый раз опара шинкую!» — расплылся в ухмылке милославский князь с раны процедил плющ вышедший распорядитель поднял обе руки призывая зрителей ко вниманию объявляется поединок до смерти одного из противников громкогласно объявил он «Регулятор Милославский против рекрута и варанди!» Повернувшись к поединщикам, римлянин рывком опустил руки. «Бой!» Крутанув лопатку, князь достал из левого кармана нож-стропорез. «Да непростой, настоящий компессор. Таким вооружались десантники вермахта». Милославский опустил нож, и лезвие выскочило само под действием силы тяжести. «У меня была мечта», — сказал Плющ затрудненно, словно повторяя за Мартином Лютером Кингом. «Найти тебя и убить». Я старшина загоготал, незаметно приближаясь. «Рядовой Плющ!» — скомандовал он. «Упал, отжался!» И в оранде атаковал. Князь отбил копье лопаткой и ринулся на самого копейщика. В следующее мгновение он провел свой коронный номер. Уронил лопатку, так, чтобы та воткнулась песок. и перехватил освобождённой рукой копье Дёрнул на себя и повалил костью на колени, тут же подхватывая лопатку и нанося секущий удар по горлу. Клющу ничего не оставалось, как упасть на спину. «Не боись!» — хохотнул Милославский. «Так быстро ты не сдохнешь!» Прижав ногой к песку правую руку и в оранде древко копья, князь совершил широкий мах лопаткой. заточенность триев вспорола под доспешник, который Костя носил вместо куртки, и чиркнул по-живому. Кожа не лопнула, но кровь показалась. Ухмыляясь, князь поиграл ножом. Тот так и запорхал в его пальцах. И именно в этот момент Плющ ударил ногой, подкашивая Милославского. Тот стал падать, но удержался, упершись коленом в песок. Костя вскочил и резко ударил древком, перешибая левую руку своего противника. «Ай!» — вырвалось у князя. «Больно, что ли?» — резко сказал Плющ, затаптывая компессор. Он коротко двинул древком, попадая Милославскому вниз живота. Князь сделал попытку отбива, но МПЛ-50 без пользы стукнуло по копью мгновением позже, чем нужно. Экс-старшина отпрянул, шипя сгибаясь в три погибели. Древко свистнуло, ломая противнику челюсть. «Больно!» Копье крутнулось в воздухе, нацеливаясь острым концом на погибель, но Милославский, только что скрюченный, распрямился пружины Роняя лопатку, он ухватился за копье и силой дернул. кость отпустил свое оружие, и князь не устоял от собственного рывка, упал на песок. Он тут же вспрыгнул, но его ждал неприятный сюрприз. подхваченный саперная лопаткой ударила ребром по коленному суставу. Дико визжая, Милославский опрокинулся навзничь, схлипывая, стал отползать, загребая песок здоровой ногой, улача перебитую, подтаскивая копье. Костя медленно приблизился, помахивая лопаткой. Князь поднатужился одной правой ткнул плюща копьем. МПЛ-50 сработал как надо, отвела древка Схватившись за него, Иваранди крутнул лопатку и без замаха ударил. Острый режущий край развалил Милославскому горло не хуже иного топора. Князь был еще жив, когда Костя вырвал копье из его ослабевшей руки. Милославский сильно вздрагивал, хрипел и клекотал, таращился на рядового плюща, но глаза его уже стекленели, обессмысливались, приобретая мертвый блеск. Костя, поморщившись слегка, пнул убитого им нелюди. Сдох. И лишь теперь он расслышал рев, несшийся с трибун. обведя их равнодушным взглядом, и Варанзе вновь посмотрел на первого его жизни убитого человека. Счастье еще, что это нелюсть. В душе Кости будто что-то заместилось. Вся его боль, весь страх, все годы жизни на таблетках отступили, размылись, обратились в невещественные, хотя и тошные воспоминания, уравновесились причиненной смертью. Плющ улыбнулся. Минуту назад он вернул баланс своей жизни. Все в ней нашло свое место, совпало одно с другим, сошлось. А он стал самим собой.